Прошло несколько часов, прежде чем мы приехали в Токио. А когда оказались там, то я застыл в восхищении. Полуденное солнце отражалось от стеленных многоэтажных домов, вздымавшихся перед нами словно из полины. Выйдя с вокзала, мы сразу оказались на зеленой аллее, тянувшейся далеко вперед. Вдоль нее росли причудливые деревья, поражая своими тонкими изгибами. И казалось бы, вот оно, дерево кривое и неприятное на вид. Но нет, все было в точности да наоборот. Их тонкие стволы изгибались в разные стороны, но от этого растения казались более стройными. «На «Ну, обалдеть!» — восхищенно выдохнул я. «Красиво! Не обольщайся!» — ответила Мицука единственная, кто сохранил самообладание. «Здесь слишком безумный ритм жизни. Либо поспеваешь, либо тебя затопчут». Так что наш городок вполне себе приятное местечко. Что-то в ее словах было. Наверное, она уже побывала в таких местах, так что стоит поверить. Но не успели мы налюбоваться красотой аллеи, как позади раздался крик. — Госпожа Мицука! Обернувшись, увидели махавшего нам невысокого мужчину, стоявшего у такси. Подошли к нему, и тот почтительно поклонился. — Доброго дня! Меня зовут Нахара. «Я буду личным водителем на время вашего пребывания в городе. Надеюсь, поездка выдалась приятной?» «Вполне», — улыбнулась Мицука и вручила водителю свой чемодан. К слову, довольно увесистый. Не зря Корри упомянула об этом перед отъездом. Но хотелось бы поскорее разместиться в отеле. «Как скажете, госпожа?» Снова поклонился тот. Когда мы сложили вещи в багажник и разместились в авто, водитель заговорил. Вас уже ждут в офисе. После того, как оставите вещи в отеле, я отвезу вас туда. Ну вот так сразу, недовольно произнесла Кори, но на нее тут же шикнула Мицука, и девушка притихла. Простите, госпожа, извинился Нахара. Но вы ведь и сами понимаете, что работа не терпит отлагательств. Мы все понимаем, за всех ответила блондинка. Для нас большая честь оказаться в главном офисе компании и мы безмерно благодарны за ваше гостеприимство. Вот оно что, как я сразу не догадался. Ведь Нахара работает на компанию, а значит и доносит все, что с нами происходит. А любое случайно оброненное слово может обернуться против нас. Это поняли и девушки, так как Кори сразу же извинилась. Простите за мое поведение, сказала она. Просто после дороги немного устала. Я прекрасно вас понимаю. — улыбался водитель, но теперь эта вежливость казалась слишком натянутой. — Но обещаю, что довезу вас в более комфортных условиях, чем в поезде. — Ага, как же. Ты и Митсука, может быть, и чувствуете себя комфортно. А вот мы втроем на заднем сиденье не особо. — Тогда не будем заставлять начальство ждать, — улыбнулась ему блондинка. — Поехали.